Глава 18. Вот она я, а вот они Патугины. День начался суматошно. Воронцов решил предстать перед сотрудниками фирмы, со всеми познакомиться и собрать небольшое совещание, дабы проконтролировать, кто как работает, и узнать, не собирается ли поезд под названием Мланди сойти с рельсов. Я ещё с утра хотела поговорить с Виктором Ивановичем по поводу трёхдневных отгулов. Интуиция подсказывала, Что надо торопиться, но совещание нарушило мои планы, и я терпеливо сидела за своим столом в ожидании конца этого затянувшегося мероприятия. К 11 часам наконец-то все разошлись по своим кабинетам, а я, окрылённая, влетела в кабинет Францова. Мне нужно поговорить с вами, сказала я, выпячивая на передний план свой бесподобный макияж. Траур по прежнему начальнику я досрочно закончила вчера. Не сейчас, я уезжаю. Нет, именно сейчас. Это вопрос жизни и смерти. Чей? Моей. Тогда это подождёт. Я даже не знаю, что лучше, когда ты жива или мертва. Мне надо подумать об этом. Я вернусь, и мы поговорим. А когда вы вернётесь? Через пару часов. Я топнула ногой и отправилась в бухгалтерию. Воронцов наконец-то подписал приказы, и я потащила их на первый этаж. Девчонки рассказывали последние сплетни, и я, тактично развесив фуша Стала впитывать информацию. Мне Надяка со склада сказала, что Грибчук новую машину покупает в кредит. Вроде бы сели с нёв до своей кончины все бумаги подписал. Рассказывала Зиночка. А Крошкин вокруг директрисы круги нарезает. Видели? Анечка, что у них там? Спросила Лариска. Их сердца бьются вонючим, их глаза, встречаясь, преображаются. А обручальные кольца в соседнем магазине вздрагивают каждый раз, когда их руки сплетаются. И Хватит. Хватит этой пошлятины, запротестовала Виктория Сергеевна, непонятно что делающая в бухгалтерии. Ты зачем пришла-то? Приказа Воронцов подписал. Давай их сюда. Виктория Сергеевна протянула руку, и я увидела на её запястье огромный синяк. Я тлела взгляд, чтобы мой интерес остался незамеченным. Через секунду рука всполз вниз, и синяк вновь был благополучно спрятан под манжетой. Расскажи ещё что-нибудь, попросила Зинка. Как там Воронцов-то? Я бы девочке с ним ух! Что ух? Сиди и не лезь. Воронцов не твой полёт птица, сказала недовольная Лариса. Ну никакого уважения у девчонки к памяти погибшего любовника. Уже не будь гобой и на Воронцова раскатала. А он к тебе приставал? спросила Зинка. Было дело. Я это слушать отказываюсь. Грозно сказала Виктория Сергеевна и вышла из кабинета. А ты не обращай внимания на уход Ломакиной, спросила Зинка. Я пожала плечом, мысленно рассуждая, то ли наврать, что всё случилось, то ли сбрехнуть, что я была неприступной. А я пока в раздумьях, ответила я нейтрально. Ты что? возмутилась Лариса. Он такой мужик? Мне Носиков сказал, затараторила Зиночка. Что у нашего нового начальника целая сеть фирм, занимающихся перевозками, и ещё что он раньше крутым бандитом был. У него на спине на лопатке татуировка, какая-то птица, разбивающаяся о камень. И он ещё перстень носит в память о своей прошлой жизни. Что за перстень? спросила Лариса. Не знаю, не видела. С чёрным камнем. Да не носит он никакого перстня, вмешалась я в разговор. А откуда носика всё это знает? А глянет Ефимович как-то в баню ходил с Селезнёвым, давно это было. А там вроде и Воронцов был. Я вспомнила, что Крошкин вчера был приглашён Любовью Григорьевной на кофе и поспешила к себе узнать, какие там новости на интимном фронте. Любовь Григорьевна, оказывается, тоже жаждала разговора. Увидев мой светлый образ на пороге, она затолкала меня к себе в кабинет, прикрыла дверь и стала нервно перебирать бумаги на столе. Затем она обернулась и спросила: "А когда уже можно? Ну, когда уже прилично?" "Вы что имеете в виду?" "Поинтересовалась я, прекрасно понимая, о чём идёт речь. Просто я не могла отказать себе в удовольствии видеть смущение на лице влюблённой женщины. Это говорило мне о том, что земля всё ещё вертится, и на ней всё ещё случаются милые глупости". Мы выпили кофе, и потом наступила пауза. Нервно сказала Любовь Григорьевна: Надеясь, вы медленно встали, покачивая бёдрами, подошли к выключателю, погас свет, вы расстегнули две верхние пуговицы и сели на колени к алле Дмитриевичу. Любовь Григорьевна побледнела и сказала: "Нет, нет, ещё раз нет. Я женщина приличная и думаю, что сразу нельзя". "Какой же это сразу?" возмутилась я. "Вы же в театр ходили?" "Ходили". "В буфете там были?" "Были". Бутерброды ели? Ели. Ну так флаг вам в руки, пора уже детей рожать. Аня, я прошу, я тебя очень прошу, поговори со мной серьёзно хотя бы раз. Для меня это всё очень важно. Ладно, сказала я, присаживаясь на стул. Только я закурю. Хороша. Любовь Григорьевна тоже села и протянула мне постую баночку из подарёшек. Это должно было стать моей пепельницей. Что там было после вашей паузы? Мы говорили немного про погоду, потом, конечно, о делах фирмы. Как об этом мне говорить, когда такое творится? А вдруг я его разочаровала, и он больше не захочет подвести меня домой? Захочет, куда он денется? Ваша неприступность только на пользу. А ты считаешь, что женщина, которая не соглашается в первый же вечер на связь, она уже непристойна? Это не первый ваш вечер, сказала я. Потом вспомнила Лариску и сказала: Вы всё делаете правильно. Нечего этих мужиков боловать. А что же делать? Я думаю, что в следующий раз можно намекнуть, а там пусть сам разбирается. А как намекнуть? Я же не умею. Скажете, что у вас в спальне кран прорвало. Не могли бы вы, так сказать, починить? Кстати, а существует мечта всех женщин. Это же почти секс сантехником. Аня, Аня. Ладно. Просто возьмите его за руку и загляните ему в глаза. А дальше? Дальше он сделает всё сам. Он же не барабанщик из пионерского отряда. Хорошо. Это даже не сложно. Дверь открылась, и к нам заглянул Воронцов. Ты здесь? сказал он мне. Я, как видишь, приехал. Пошли разбираться с твоими жизненно важными вопросами. Воронцов достал из шкафчика коньяк, налил себе немного и сказал: Слушаю тебя, затаив дыхание. Могли бы и мне предложить, надулась я, поглядывая на коньяк. Алкоголь плохо влияет на детский головной мозг. Мне нужно 3 дня за свой счёт, решительно заявила я. Какова причина предполагаемого отсутствия? поинтересовался Вранцов. Я не могу вам об этом сказать, и мне нужно уйти прямо сейчас. Или ты говоришь мне причину, или разговор закончен. Понимаете? Занялась я. Мне нужно ухаживать за мамой. Что с ней? Она больна? Не то чтобы я суеверна, но вешать на мамочку мнимую болезнь не хотелось. Нет, она не больна, но уход необходим. В связи с чем? Терпеливо спросил Воронцов, допивая коньяк. Она у меня неадекватна. Подоброе я нужное слово. И потом, я так мало о ней забочусь? Мне просто необходимо побыть с ней несколько дней. Я не стала добавлять, что если проведу пару дней со своей мамой, то потом мне придётся брать полноценный отпуск и приходить в себя. Так, вздохнул Вронцов. Эта причина не пройдёт. Давай другую. Мне надо уйти, и точка. И очень важно сделать это сию же секунду. Я встала, считая вопрос решённым. Если уйдёшь, ты уволена. Улыбаясь, сказал Викторович. Я понимала, что он блефует, но без его разрешения всё равно бы не решилась исчезнуть на несколько дней. Я жду правды. Улыбаясь, сказал Виктор Иванович. Хорошо. Я уже злилась. Я беременна, и мне надо сейчас же на УЗИ. Тень пролетела по лицу Воронцова. Он смотрел в мои глаза, я смотрела в его. Как там мой посох? Корни уже пьют воду, но листья ещё не переливаются на солнце. И от кого же ты беременна, позволь узнать? Повышая голос, спросил Воронцов. От вас? От кого же ещё? зарыла я. Насколько я помню, между нами не было ничего, что приводит где-то к рождению. Так что остаётся только выяснить, каким способом это произошло. Передо мной промелькнула Солька, скромная учительница ботаники, которая вот уже столько лет пыхтит в школьной оранжерее над какими-то клубнями или тюльпанами. которая на своих уроках снимает осторожно плёночку с локовица, саёт её в микроскоп и пытается объяснить тумазам-подросткам, что даже в этой плёночке есть жизнь. "А пыль ли ним?" ответила я, отходя к двери на всякий случай. Воронцов посмотрел на меня серьёзно и сказал: "Ты будешь моей секретаршей пожизненно. Веришь? Я без тебя уже жить не могу". "Верю. Только отпустите до понедельника. Омолю вас". Давайте, как в сказке про Аленький цветочек. Вы меня отпустите, а я потом вернусь и сделаю из вас человека. В этот момент дверь кабинета резко распахнулась, и на пороге появилась Чита Потугиных. Вера Павловна, подбоченясь, сделала решительный шаг вперёд, и так как меня частично скрывал шкаф, она уставилась на Воронцова. В такие минуты положено вспоминать всю свою жизнь, и я начала. Помню, как порвала портфель, Съезжая на нём с горки, помню, как мы с Солькой подожгли стул на уроке музыки, помню, как подралась с Федруком, как влюбилась в парня из моего подъезда. Как? Что вам угодно? Раздался властный голос Виктора Ивановича. Я хотела бы видеть Селезнёва Валентина Петровича, потребовала Вера Павловна. Макар Семёнович занял устойчивую позицию слева от жены и в подтверждение её слов закивал. Да. Я знаю, что предательски побледнела, что закусила губу и сожмурилась. Я знаю, что Воронцов метнул взгляд в мою сторону. Я знаю, что пропала. К сожалению, вы не можете встретиться с ним, холодно сказал Воронцов. Почему же? зло спросила Вера Павловна. Я думаю, вам стоит представиться, прежде чем наш разговор продолжится. Меня зовут Воронцов Виктор Иванович. Я Исполняющая обязанности генерального директора в этой фирме, а кто вы? Патугины явно оказали замешательство. Но директором здесь был Селизнев. Забормотала Вера Павловна. Он уволился? Я жду, когда вы представитесь, терпеливо сказал Воронцов. Патугины явно не знали, что делать. Вера Павловна сделала шаг назад, готовясь, видно, к отступлению, и тут она увидела меня. Лицо её виды изменилось не в лучшую сторону. Рот приоткрылся, глаза округлились, подбородок куда-то провалился, а кончик носа задёргался. Воронцов спокойно смотрел на происходящее и делал выводы. Я уверена, что он просто непрерывно делал эти самые проклятущие выводы. "Аня", тихо пробормотала Вера Павловна. "Ну что, оставалось делать? Только зажигать". "Вера Павловна, это вы Вот так встреча! Начала я радушно раскидывая руки в стороны и наступая на растерявшуюся женщину. Стоп, краны вырваны с корнем, ямчу и со скоростью 300 километров в час меня уже не остановить. Так рады вас видеть, а то все дела, заботы, никогда не хватает времени для друзей и просто хороших знакомых. Вы здесь какими судьбами? Я вам все сейчас покажу. Я же здесь работаю. Вызбужденно затараторила я. У нас и торговый зал есть, и склад. Вы когда последний раз были на складе? О, это очень интересно. Школьные экскурсии никогда не дают нужного объёма информации. Пойдёмте, пойдёмте. Бедный Тусик вцепился в свою супругу и вообще не понимал, что происходит. Да мы, собственно, по делу, забормотала растерявшаяся Вера Павловна. Нам Селезнёва повидать. Валентины Петровича? Так это невозможно. Прижимая руку к сердцу и всем своим видом сочувствуя своим соседям, сказала я: "Он, как бы это сказать, теперь здесь не работает". Воронцов молча следил за происходящим. "А где он работает?" подал голос Макар Семёнович. "А он нигде не работает. Он умер, не жив, то есть. Вот здесь", я ткнула в пол. "Лежал вот так". Я раскинула руки, закатила глаза и для пущей наглядности Весело изорта язык. Как так? повышая голос, спросила Вера Павловна. Так не по своей же воле? пожала я плечами. Идёт следствие. Милиция вечно здесь топчется. Всем повестки выдаёт и Мы, наверное, пойдём, сказала Вера Павловна. Мы же на минутку только и зашли. Подождите, остановил их Воронцов. Валентин Петрович был моим родственником, и я хотел бы знать, кем вы ему приходитесь? А, мы знакомы. Просто знакомые, сказала Вера Павловна, пятясь к двери. А ты, значит, Анечка здесь работаешь? Ага, кивнула я, пытаясь вспомнить какую-нибудь молитву. Потогины выскочили за дверь, а Воронцов взял мобильник и, набрав номер, соговорил. Стас, сейчас выйдут двое. Она такая полная, неуклюжая, с ужасным пучком на голове. Он лысый, неприметный. Проследи за ними, куда пойдут и где живут. Воронцов бросил телефон на стол и, посмотрев на меня, спросил: «Я так понимаю, от гола тебе больше не нужны?».